5 «Останетесь здесь!» «Ты издеваешься?» — возмутился Гаспар. «В одиночку тебе с ним не справиться! А вот если все вместе, вы мне будете только мешать!» «Успокойся! Сипан знает, что делает!» Положил на плечо кузнеца руку вепрь. «Уж поверь, ты таких бойцов, как метла, еще не встречал!» он сейчас эту тушу в салатик почикает!» — хищно осклабился Клещ. «Или ты с копьем на него пойдешь?» «Увы, тот прием, с помощью которого я убил своего первого ходока, здесь уже провернуть не получится. На скале, под которой сидит великан, нет подходящих карнизов. По крайней мере, на такой высоте, откуда имело бы смысл прыгать на гиганта с копьем. Это оружие мне здесь не поможет». Едва ли я сумею единственным точным броском прикончить такую громадину. Скорее уж был бы шанс размозжить ходаку голову, скинув на него большой камень. Но для этого нужно подняться аж на вершину плато. Беря в расчет спуск, такое восхождение мне видится слишком долгим и трудным. Да и попасть точно в цель с такого расстояния будет непросто. Один дар — ерунда. Справлюсь без каких-либо хитростей, тем более что дар мне неизвестен. «Нет, с мечами». Прислонив к камню копье, я снял со спины лук, колча на рюкзак, дабы мне ничего не мешало, и приказал своим спутникам. «Ждите здесь. Позову, как закончу». Пригнувшись к земле, я стремительно обогнул выступ скалы и юркнул за ближайшие, способный меня спрятать валун. «Ну и псих он у вас», — раздались за спиной слова Вольфганга. «Он не прав». Будь риск слишком велик, я не стал бы во все это ввязываться. Сейчас главное незаметно подкрасться к гиганту. В атаку я брошусь за границы той зоны, которую контролируют сенсоры ходака. Это радиус в 30, ну максимум в 50 шагов. Преодолею я такую дистанцию быстро. Времени на перезарядку великану точно не хватит. Я уверен, что этот дар Ходака претерпел те же самые изменения, что и могучий дар ГИЛО, и полеты Дармиана. Гигант может выдыхать свой огонь хоть весь день напролет, но с определенными не слишком длинными перерывами между каждым плевком. Весь вопрос в том, насколько они коротки. Ко мне и основание основания плато достаточно. Стремительными перебежками продвигаюсь вдоль круче в сторону ходока. С момента нашего обнаружения великана тот успел уже трижды послать в пещеру огненный шар. Еще пара выстрелов, и я смогу сделать окончательные и точные выводы. Хотя моя правота и сейчас уже не вызывает сомнений. Время я засекал. Промежутки между плевками почти одинаковые. Примерно три минуты плюс-минус пара секунд. Этого более чем достаточно. Подберусь к великану поближе. Дождусь очередного выброса пламени и можно атаковать. Не слишком проворного ходока, если тут не будет иметь преимущество в виде даров. Я смогу убить с большой долей вероятности» но и тут остается определенная доля риска. Вот только она не настолько велика, чтобы остановить меня. Пусть и маленький, но есть шанс, что в пещеру чудовищем загнан китар, так что я не могу пройти мимо. Или же в этой ловушке ждет помощи кто-то из моих ценных соратников, вроде Кейлора или Террикуса. Впрочем, там может прятаться и Гахар, но мне в любом случае придется проверить, кого стерижут великан. «Все, я в 60 метрах от ходака. Безмозглый гигант так сильно увлечен наблюдением за пещерой, что в другие стороны даже не смотрит. Подобравшись к данной позиции совершенно бесшумно, я не дал ему шанса заметить себя. С интервалами между плевками я прав. У меня будет на все про все три минуты. Успею. Дожидаюсь очередного выстрела пламени и бросаюсь к гиганту. Великан резко поднимается на ноги. Его ментальный радар засек меня с 35 метров. Наверное, радиус пеллинга немного колеблется от ходака к ходаку. У меня в руках по мячу, снятый с пояса ножны, чтобы мне ничего не мешало, оставил валяться у камня. В предстоящем бою я планирую одержать победу за счет преимущества в скорости с ловкостью. Лапы чудища потянулись ко мне. На уродливом лице ходака неподдельное счастье. Подныриваю под растопыренные пальцы чудовища и прокатываюсь кувырком у ходака между ног последние и станут моей первой целью. Резко вскакиваю и в прыжке наношу мощный рубящий удар по поднимающейся вверх на шаге огромной ступне. Вернее, не по самой ступне, а по тому месту, в котором она соединяется с голенью. Клинок входит в плоть великана аккурат над пяткой. Отлично! Ахилл разрублен первым же ударом. Отскакиваю от метнувшейся ко мне лапы, довольно проворно развернувшегося на одной ноге ходака и жду, когда раненый гигант наступит на вторую. Ага, не упал, но вес мгновенно перенесен обратно. Побегать у этой хромой туши уже не получится. Устремляюсь в атаку, прыжок в одну сторону и тут же бросаюсь в другую. Хух, звезды, он едва не схватил меня. Впредь нужно свести к минимуму подобные авантюры. Даже ходок бездарь остается опасен. Даже для меня. Резкий режущий рубящий удар и вторая нога великана выведена из строя тем же самым приемом. Колени ходака подгибаются, на них он и падает, но этого мало. До жизненно важных органов мне по-прежнему не достать. «Лови меня, глупая тварь!» Отбегаю на несколько метров от опустившегося на колени гиганта. Очевидно, что эта тупица будет пытаться меня поймать, даже не имея возможности подняться на ноги. В выпученных глазах великана не видно ни страха, ни боли, Ни секунды не думая, ходок бросается ко мне на четвереньках. Скорость так себе. Убежать от опущенного на четыре конечности великана не составляет проблем. Но такой цели передо мной не стоит. Отступаю, даю ходоку разогнаться. Все, висит на хвосте. Рывком разворачиваюсь и бросаюсь в обратную сторону. Только что поднявшаяся для очередного шага, рука великана устремляется ко мне. Вторая, упираясь в землю, поддерживает гигантскую тушу, так и хочется ее подрубить, но не вижу смысла затягивать схватку. Увернувшись от тянущейся ко мне лапы, оказываюсь под недостаточно быстро опускающейся головой чудища, вознамерившегося меня сцапать зубами, и взмываю вверх в высоком прыжке. Отсутствие у огнеплюя бороды большой плюс. Острие клинка без помех входит в шею гиганта на локоти, прочертив дугу, В брызгах крови вырывается из плоти ходока метром дальше. Рана очень глубокая. Соотнося ее с размерами ходока, легко делаю вывод. Он труп. С приземления уйти в кувырок, прокатиться под туловищем великанов, вскочить на ноги, отбежать на несколько метров, и можно спокойно любоваться агонией жертвы. Из-под упавшего на землю гиганта расползаются в разные стороны ручейки крови. Очень скоро они разрастутся в огромную лужу. Быстрый взгляд на пещеру. Выходить из ловушки никто не торопится. Зову своих взмахом руки. Через пару минут мои спутники будут здесь. К тому времени продолжающий дергаться великан уже точно сдохнет. Я же пока заглянул в мышеловку, чтобы узнать, что за мышки там прячутся. Подошел ко входу в пещеру. Вот теперь все понятно. Через дюжину метров... Узкий лаз поворачивает. Если ход не заканчивается тупиком сразу же за изгибом тоннеля, человека или людей, что там прячутся, жар был не должен достать. «Есть здесь кто?» «Есть я, мы!» Тотчас подхватило эхо, донесшееся из пещеры ответ. Из-за поворота тоннеля выскочил человек с копьем в руках. Увы, его я вижу впервые. «Кто еще?» «Еще двое со мной. Вы убили его, великана?» «Убили. Зови своих. Выходите». «Слава единому!» «Только...» — замелся мужчина. «Выходить больше некому. Со мной здесь два трупа, считай. Огнем их достал. Бедолаги свои последние часы доживают». «Ловушка?» «Едва ли. Но лучше дождусь своих спутников». «Тогда жди». «Мы сейчас!» Вернувшись к гиганту, я удостоверился в смерти последнего. «Вскрывать будем позже. Но где там клещ с вепрем? Как раз подбегают». «Хорош!» — оценил результат скоротечного боя Гаспар. «Раз, два, три и готово!» хм. «Беру свои слова про псих обратно. Это было прекрасно!» — отвесил мне церемонный поклон Вольфганг. «Мое почтение, я бы так не сумел». Хэ, «Он еще и не то может!» — осклабился довольный до нельзя клещ. И только лицо Хайдара не светится радостью. «Кто в дыре?» — спросил вепрь. «Живы хоть?» «Один цел, двое ранены. Сильно. Вы с клещом со мной. Идем внутрь». Уманил я за собой мунцев, двинувшись обратно к пещере. «Значит, надо быстрее потрошить эту тушу» ухнул Гаспар. «Тут возни на полдня». «Занимайтесь», — бросил я за спину. «Снос. С вас следить за округой. Мы быстро». Незнакомец послушно ждал там же, у поворота. Невысокий и тощий, сосунувшимся носатым лицом и состянутыми в длинный хвост черными волосами. Внешне он немного напоминал Рэма. Истоптанные низкие сапоги, потертые, видавшие виды штаны — Безрукавка на голое тело, топорик на поясе. Не похож на Гахара. Разве что тоже из первой волны, но вторая подобная встреча подряд слишком невероятна, чтобы воспринимать такой шанс всерьез. Тем не менее, я готов ко всему. Что с реакцией на мое приближение? Ее нет. Впрочем, видимость здесь позволяет желать много лучшего. В тусклом свете я мог пропустить вспышку мимики. Тот же ромб у него на лбу я сумел различить лишь тогда, когда мы подошли совсем близко. Им уже не помочь. С грустью в голосе вздохнул незнакомец. Этот гад их не слабо поджарил. По-хорошему надо было добить, но я слишком боялся остаться один. Да они и не просят. Упрямые. Второй час умудряются как-то цепляться за жизнь. Как мы вовремя? Получается, ходок только-только загнал их в пещеру. Приди мы сюда на час раньше и пришлось бы сражаться с чудовищем совершенно в других условиях. А эти люди вывели бы своего преследователя прямо на нас. «Их поджарил. А тебя пронесло, получается?» С подозрением пробурчал вепрь. «Я первым бежал. Успел за угол раньше запрыгнуть. Мы прошли поворот, и нам открылся небольшой зал, в котором заканчивалась пещера». В дальнем его углу на каменном полу лежали два тела. Один человек точно жив, пытается приподняться на локти, чтобы нас рассмотреть. Второй совсем плох или мертв, не шевелится. «Кабы были лечилки, но они не работают», — развел руки чужак. «Кто там?» — Прохрипел раненый. «Не вижу. Эгер! Эгер, ты здесь!» Тусклый свет не давал разглядеть лицо шепчущего. — Люди, Зох, это люди. Они огнеплю и прикончили. — Ни йока не вижу! — ругнулся протиснувшийся поближе клещ. — Надо их под небо вытаскивать! — Сейчас подсвечу. — отодвинул его в сторону вепрь. — Огниво его с собой! Россыпь искр вылетела из-под ударившего в кресало кремня. — Ох, йок! — Вся спина лежащего на боку человека представлял собой один сплошной огромный ожог с черными пятнами остатков оплавившейся одежды, въевшейся в розоватую, покрытую ошметками кожи плоть. Ягодицы, тыльные стороны ног и плечо выглядели немногим лучше. И действительно не жилец. В течение часа он однозначно умрет. Второй хуже, но свою беду оглянулся, когда за угол забегал. Новый сноп искр мгновение осветил лицо раненого. Еще один незнакомец. И та же пара лучей на лбу, что и у первого. Видимо, вместе закрыли вторую нору. «Среди вас нет лекаря», — простонал обожженный. «Уже бредит», — вздохнул Эгер. «Забыл, что здесь глушь. Умирает, бедняга». «Подсвети-ка ко — попросил я Хайдара. Если тоже чужак, есть ли смысл тратить на них семена? Это ценное средство пригодится самим. У меня нет желания постоянно охотиться на ходоков. Как я только что убедился, такая охота даже для меня представляет опасность. Люди, конечно, тоже полезный ресурс. Но очень скоро их будет более чем достаточно. В доме клана Лек, прежде чем отправиться дальше, собирается большой отряд идунов. Снус уже рассказал нам про эти процессы в подробностях. Если я решу не спасать чужаков, клещ свеприм поймут. Уже поняли, раз молчат. Предзы знают, что такое решение принимать только мне. А вот Гаспару с Вольфгангом про то, что у меня есть семена и бобы, неизвестно. Эту тему я запретил мунцам обсуждать с кем бы то ни было, еще на той стороне реки. Вскрыть ходака не такое быстрое дело. Если и второй ранены в таком же состоянии, как и первый, то ни один из обожженных попросту не дождется спасения. — Ничего личного. Сбереженные семена могут в дальнейшем спасти тех, кто действительно важен. — Ох, мать! И ведь он еще дышит! Клич прав. Несмотря на свое плачевное состояние, человек до сих пор оставался живым. Второй раненый лежал на спине. Лица нет, волос тоже. Увы, опознать в этом куске обгоревшего мяса кого-то из своих соратников без исцеления невозможно. — У меня остается единственный шанс сохранить семена. «Как его зовут?» — повернулся я к Эггеру. «Никифор». «Вот вопрос и решен. Это имя мне незнакомо. Только что это с мунцами?» «Свети!» — падает клещ на колени, судорожно шарив в кармане. «Флягу! Флягу снимай!» — орет вепрь, безостановочно выбивая из кресала искры. «Надо с водой!» не проглотит». «Эй, вы чего?» — хватает Эгер Хайдара за руку. «Не лезь», — оттаскиваю я мужчину от мунцев. «Твоим спутникам повезло. Они будут жить». Исцелив одного, оставлять умирать второго плохое решение. Гаспар с Вольфгангом не поймут, если мы поступим иначе. Забавно, он так не любил свое, полученное при рождении имя что за месяцы нашего общения с ним я так его и не узнал. Впрочем, я никогда его и не спрашивал. Зачем ими, когда есть заменяющая его кличка? Вдвойне удивительно, что на суше он представился своим новым спутником именно им. Наверное, не хотел раскрывать свою личность. По мне, так предосторожность излишняя, но ничего плохого в таком решении тоже не вижу. Кто знал, что, возможна подобная ситуация? «Не будь со мной сейчас, веприс клещом». «Проглотил! Кажись, проглотил!» «Есть! Заработала!» Вепре так весь кремень сотрет. В частых всполохах искр видно, как обожженное лицо человека начинает меняться под воздействием магии. Поврежденная кожа разглаживается, возвращая свой правильный цвет. Дыхание стремительно восстанавливающегося мужчины выравнивается. «Волосы не отрастут заново под воздействием семени, но узнать моего соратника уже можно!» Впрочем, я и так знал, кого мы спасаем. Чоп! Дружище, успели! Он приходит в себя! Здоров, умник! Не ждал? Клич с продолжающим лупить по кресалу вепрям, склоняются над открывшим глаза другом. Парни! Неверище шепчет, спасенный. Как? Возвращается дар речи к Эггеру. Как? Так и думал. Их сюда привели не ислины. Эти трое ничего толком не знают про сушь. Семя жизни. Они здесь за место лечилок. Сейчас вашего Зоха тоже поставим на ноги. Будет должен. Ха, ну, дела. Хватается за куцую бороду Эгер. А я мужиков уже к единому проводил. Слышишь, Зох? Бросается он к лежащему в паре метров от нас мужчине. — Будешь жить, повезло тебе! — Ему — да. А вот нам... Надеюсь, этот человек принесет мне пользу. — Это в корне меняет дело. Мне нужен напарник. Вот теперь я готов идти в бездну. Чопырь, как и наши новые спутники, только что услышал про хитрость испытаний на суше. Эти трое не знали, что из второй норы могут вернуться людьми оба шагнувших туда Идуна. Впрочем, термин «Идун» тоже им не знаком. «Это да», — кивнул Вепер. «Тебе еще нас догонять и догонять». Этим троим не повезло очутиться на старте в той части суши, где господствовали недружественно настроенные к людям звероморфы. В стычках с гравами... Сколоченный в относительно безопасных предгорьях отряд по пути сюда уменьшился втрое. И это они еще достаточно быстро вышли к реке. Увы, в связи с отсутствием нормального общения с местными, у товарищей Чопори сложились неверные представления о поясе в целом и о здешних неправильных норах в частности. Если свои первые лучи все в отряде получили легко, то вторые взял лишь каждый второй из рискнувших лезть в бездну с кем-нибудь в паре. Зох. Вернувшийся первым из такого похода сначала испугался открыть людям правду о состязательной сути выпавшего им испытания. Но после честной исповеди переигравшего в шашки своего напарника в другой ромбовидной наре Эггера тоже сознался в своей вынужденной победе над превратившимся в ходака товарищем. Ничего, догоню! На вернувшем свою кожу лбу чопоря, красовался единственный луч. К нашей тройке обладателей почти полной звезды он присоединится не скоро. По иронии судьбы, предс с товарищами прошел часть моего же маршрута, только на повороте реки, где я перелетел на другой берег на планере, они свернули направо и двинулись дальше вдоль плато. Теперь, небось, жалеешь, что не полез с Михой в нору. Да бросик. тогда бы мы с ним в бездне сцепились, как вы с Варамантом. Мало с нас, великанов. Что Егер, что Зох, выиграв у товарищей в своих состязаниях, на отрез отказались снова лезть в бездну но то раньше. Сейчас, зная правду про здешние норы и про необходимую для ухода с суши звезду, прежние взгляды ими уже пересмотрены. Кому-то из них предстоит составить компанию кузнецу и барону. Гаспар с Вольфгангом однозначно откажутся разбивать свою пару. Разговор этой темы еще не касался, но к ней он непременно придет. Впереди долгий путь, и уверен, по дороге к Великой реке мы однозначно найдем интересующую этих четвертую нору. Вопрос, кого из двоих новичков выберет наша веселая парочка? Или мне стоит им помочь с этим выбором? Данное решение несет в себе важность для всех. Впрочем, принимать его пока в любом случае рано. Мы едва познакомились. Что мы знаем про этих людей? Они оба земляне. Эгер — охотник, высокий широкоплечий зох, разорившийся на старости лет купец. Первый на путь встал по собственной воле, Второго на твердь затолкнула нужда. «Больше вы про себя не рассказать не успели. Интеллект, мастерство, опыт, взгляды на жизнь — все пока под вопросом. В основном, говорят сейчас мунцы. Я только что ввел новичков в истинный курс дела на суше, и теперь мы дослушиваем рассказ Чопаря о своих злоключениях». «Варамант был силен», — вздохнул Эгер. «Едва меня не прикончил тогда». И хорошо, что ушел великаном, меня не заметив. С его даром ловить нас легко. — Это точно, — согласился с ним Чопырь. — Тегучее облако — это вам не огненный шар, которым в цель еще попасть надо. отвернувшего свой дар вороманта мы бы так долго убегать не смогли бы, как от этого косоротого олуха, — кивнул Муниц на лежащий в сотни метров от нас уже вскрытый труп ходака. И не говори, — кивнул лагерь. «Знал бы я про его дар заранее, ни за что бы с ним не полез в нору. Спасибо, что хоть в бездне открылся». «В смысле?» — вмешался в разговор Вепрь, как и я, не понявший сути проблемы. «У нас как-то так сразу сложилось, что никто про свои дары не рассказывал», — принялся объяснять Чопарь. «Вроде бы один человек, которого уже нет в живых, некогда первым про свой дар говорить отказался, а там уже и все за ним подхватили». Я к отряду Дола позже Зоха прибился. Может, ты знаешь, с чего оно началось? Повернулся он к бывшему купцу. Так и было, подтвердил Зох. Раньше у нас всем недол заправлял. Я застал Фаранира, который до него старшим был. Его позже волколюда убили, как они. Э, Сипан только что говорил. Гравы, да. Так вот. Тот форанир, видать, знал, что бездна заставляет нас друг с другом тягаться. И про великанов, откуда они берутся, знал тоже. У него ромб на лбу как раз был. А еще у него, видать, дары больно могучие были. Про такие расскажешь, и никто с тобой точно не пойдет в бездну. Проиграешь — помрешь. Выиграешь — получишь дюже страшного великана на выходе. Такого, какой тебя всяко прикончит. Вот с оно и пошло. Но теперь-то мы умные. Спасибо, глаза нам на правду раскрыли. Теперь в бездну можно лезть смело. — И дары свои дальше скрывать теперь нет нужды, — подхватил Эгер. Вон смеялись все надо мной, мол, сморчок ветром вздует. А подумать, какой я такой плюгавый до суши дошел, не судьба? — Трижды в бездне я был. Гордо и узкую грудь худощавый охотник. «Трижды! И все на земле! Да не в белые с желтыми норы ходил! Бери выше! Бурые, черное, красное. У меня хлыст каленый на двушке, хоть деревья руби! И орлиный глаз! Я хозяина леса валил в одно рыло! Смарчок. Ха! Ну-ну!» Вот и еще одно наглядное подтверждение истины про малую значимость внешнего вида. На этой планете здоровенный амбал без высоких долей будет с легкостью побежден худым коротышкой с большим троеростом. Ну а боевые дары тем более превращают любого слабака в опаснейшего противника. Мне бы Эгер с такими дарами пригодился в отряде. Суш — не последний пояс, который мне предстоит преодолеть на пути к вершине. Едва ли на следующих будет тот же запрет на использование полученной ранее магии. Впрочем, с другой стороны, и ходок из него получится запредельно опасный. «Силен!» — уважительно протянул Гаспар. «А у тебя что с дарами?» — внезапно повернулся он к Зоху. Та, «У меня?» — фыркнул бывший купец. «Да откуда они у меня? Бездарья! На два семени в оборот денег не было. Вот и удрал по пути от старости». Думал, дальше даров наберу. Но на тверди нормало, мне ни одной не досталось. А тут в бездну за так, считай, ходим. Вот и понятно, зачем задан вопрос. Как на поверхности лежит ответ, но другой, над которым я только что размышлял. Перспективный кандидат в мой отряд подождет. В пути нам важнее не подставить себя появлением рядом опасного ходока. Пусть Эгер собирает свою звезду без моего участия. Справиться к сроку, подумаю, над вербовкой. Сильные боевые дары — это еще не все, что для меня важно в соратниках. Гаспар с Вольфгангом переглянулись, и моложавый барон еле заметно кивнул. Похоже, они уже успели обсудить между собой проблему предстоящего выбора спутника для похода в бездну. «Не за так мы туда ходим, а за лучи», — хитро улыбнулся Гаспар. «Нам с дедулей как раз третий нужен с двумя лучами на лбу. Будешь третьим?» «А то!» — обрадовался бывший купец. «Теперь-то, когда знаю правду, лезть в бездну не страшно». «И правильно», — улыбнулся барон. «Раз без пяти посещений бездны никому из нас сушь не покинуть, то растягивать это удовольствие нет никакого смысла. И здесь, признаться, не самое приятное место». «Так-то я тоже готов», — поспешно влез Эгер. «У меня так-то тоже на лбу два луча». «Может, жребий?» «Э, нет, друг!» — возмутился Гаспар. «Мы с дедулей здесь первые в очереди. И нам решать, кого с собой закрывать нору звать. Из тебя, уж извини, слишком лютый ходок получится. Бездна хитрая, там всякое может случиться. А коли я нору найду?» Отказался так просто сдаваться Эгер. «Может, это нам с Зохом кого-то из вас выбирать придется?» «Пожалуй, пора мне вмешаться». «Мы все здесь отряд», — сурово произнес я. «Неважно, кто первым заметит нару. Гаспар прав. Они с Вольфгангом первой в очереди. Выбрали Зоха, значит, с ним и пойдут закрывать. Не нужно качать здесь права. Я вас только что спас от неминуемой смерти. Не забывай про это». И чтобы не заканчивать свою речь на этой не самой приятной ноте, я тут же продолжил уже другим голосом. «Все, проехали». «Давайте лучше подумаем, как нам приодеть погорельцев. У меня одни лишние штаны есть, Зоху должны подойти, а вот щёпырь. Надо ему хоть на набедренную повязку какую сообразить, а то так и будет в одних башмаках трясти чреслами». Само собой поставленный на место Эгер дальше спорить не стал, и народ активно принялся обсуждать предложенную мной насущную тему. Плевок ходака мало того, что едва не прикончил людей, так еще и лишил их одежды, которую, в отличие от восстановленной магии и кожи, не вернешь, проглотив всеми жизни. Спасибо, что хоть в обуви осталось пригодной к носке. Из оружия пострадали лишь лук и стрелы чопыря, сгоревшие вместе с колчаном. Для него у меня как раз есть запасной комплект, так что без лишнего хорошего стрелка не останемся. Пригодились и трофейные пояса. Не зря я снимал их с гахаров». Верхи, без которых под солнцем здесь не походишь, нашли для обоих. Чопарь все-таки влез в отыскавшуюся у барона сменную рубашку. Рукава короткие, но в сравнении с отсутствием штанов это сущая ерунда. Слава звездам, что из остатков не до конца сгоревших последних мы сумели слепить для дылды хотя бы некое подобие юбки, прикрывающей его длинные ноги почти до колен. Теперь у нас кто-то одет кое-как... А кому-то придется отстировать свои вещи от крови в ближайшем источнике. В силу спешки на старте разделки гиганта Гаспар не додумался сразу раздеться, и когда эта светлая мысль пришла в его голову, уже было поздно. Добытые бобы с семенами, я разумеется, сразу же забрал себе. Во-первых, я главный в отряде, во-вторых, ходок убит мной. Пойдут в бездну, в этом по штуке. А так только веприклещ получили по-новому семени взамен потраченных на излечение раненых. Пустолобый ходок принес мне еще пять семян и три тройки бобов. Так что на данный момент по итогу я имею в запасе 9 первых и ровно 32 вторых. Весьма неплохой резерв, причем это с учетом того, что и Чопори, я не афиширую этого, снабдил набором экстренной помощи из двух волшебных пилюль. По оружию тоже комплекту всех полон. Наш и так далеко не слабый отряд с появлением новичков существенно увеличил свою боевую мощь. Можно смело отправляться дальше, что мы утром и сделаем. Впереди как раз начинается та часть пути, где к уже известным опасностям добавляется еще одна новая. В этом месте, о чем поведал нам Снус, гористые земли слинов соприкасаются с каменистыми равнинами Гравов. Тут есть шанс нарваться на последних, нет-нет устраивающих разбойничьи набеги на эти края. Впрочем, это все мелочи. Куда больше я боюсь встреч с гахарами, с ходаками и не допусти того звезды с магами конклава. Последнее по-настоящему страшно. Уж звероморфов с каменными топорами, прощами и болом мы как-нибудь одолеем, теперь даже с легкостью. Гравы все-таки не настолько глупы, как я о них думал. Попытка напасть на нас обернулась организованным и почти своевременным отступлением. Два десятка высоченных, 200-килограммовых звероморфов — слишком слабый отряд для того, чтобы всерьез рассчитывать на победу в бою с восьмеркой хорошо вооруженных идунов. Это где-нибудь в предземье, подобная свора чудовищ легко бы могла разгромить дружину какого-нибудь мелкого ярла, а здесь люди слеплены уже совсем из другого теста. «Ладно, опыт и мастерство», Но с таким троеростом, с каким вступивший на путь приходит на суш бойцов моего нынешнего отряда, никак нельзя сравнивать даже с лучшими воинами первого пояса. Не успели заметившие нас издали гравы подбежать к нам и на сотню метров, как их отряд, благодаря точным выстрелам, не жалевших стрел лучников, потерял ранеными почти половину своего состава. На этом атака звероморфов закончилась, и псоглавы, подхватив своих подстрелянных собратьев, поспешили ретироваться ни с чем. Это было легко. Посрамленный Снус, предлагавший отступить к пройденной нами час назад пещере и там держать оборону, не нарадуется нашей победе. Я же расстроен потерей существенного количества стрел. Но от погони за граммами все же решил отказаться. Длинноногие звероморфы даже с грузом способны поддерживать приличную скорость бега. Без подпитки бабами нам будет их трудно настигнуть, а это уже трата еще более ценного ресурса но не стоит того. За три следующих дня мы встречали уже исключительно дружелюбных ислинов, чей дом клана располагался в лежащем левее нашего маршрута Плато. При необходимости мы могли бы зайти крыжем в гости, но я не хочу делать крюк почти в 50 километров ради пополнения и так без проблем восстанавливаемых нами запасов воды и еды. Разрезанные песчаными языками межгорья лисов, не так и скудны, как могло показаться несведущим проводники с легкостью обеспечивают нас всем необходимым в дороге. Зачастую даже не нужно помогать им охотиться, хотя вчерашнего недостаточно осторожного козла, поджаренного на ворохе без дымно горящих колючек, подстрелил в наше отсутствие как раз Вальдемар. Мы тогда с большей частью отряда отвлеклись на обследование довольно ветвистой сети пещер, обнаруженной под основанием очередного плато. Нор в итоге не найдено, но мы продолжаем заглядывать в каждую дырку, где бы мог притаиться портал. Вот и сегодня мы не смогли пройти мимо пещеры, узкий вход в которую, спрятанный за обломком скалы, без подсказки знающих маршрут, как свои когтистые лапки и слинов, у самих бы нас заметить не вышло. В этот раз я остался снаружи. Снус сказал, что она неглубокая. Ждем, когда вернутся отправившиеся на проверку Чопарь, Клещ и Гаспар. У каждого из них свое количество лучей на лбу, и хотя нас сейчас по большому счету интересует исключительно третья нора, ищем мы все, какие способны найти. Вдруг за поворотом нас ждет подходящий для закрытия второй или пятой и дом. Конечно, в последние верится слабо, но вероятность в ближайшее время случайно наткнуться на напарника для однолучевого чопыря все же не близка к нулевой. «Есть! Нашли!» И судя по тому, что первым из узкого входа в пещеру вылезает Гаспар, найден именно третий портал. Даже не знаю, расстраиваться мне или радоваться. Если бы я сейчас вел отряд под личиной непререкаемого лидера Ло, чье слово непреложный закон для соратников, я бы вовсе отказался от поиска нор до прихода в дом клана Лек. Как Сипан я не могу приказать никому, кроме мунцев, воздержаться от сбора звезды на данном отрезке нашей долгой дороги к далекому городу. Впрочем, если заглядывать в будущее, набор лучей членами отряда в конечном итоге полезен и нам. Рано или поздно мы получше раскрасим лоб отстающего чопы и, возможно, к тому моменту для умника уже будут готовы напарники с нужной частью звезды. К тому же я все еще не оставляю надежды отыскать, если не интересующего меня больше других китара, то хотя бы кого-нибудь из прочих членов, выведенного мной когда-то из ковчега отряда. Пусть отправляются в бездну. Будем надеяться, что Гаспар, Зох и Вольфганг эту нору закроют, и мы получим на выходе не ходаков, а взявших три луча и дунов, которые позже сослужат мне службу. Вот только место здесь не самое подходящее для закрытия нор. Кроме этой тупиковой пещерки, склоны плато на десяток километров что в одну сторону, что в другую, не могут похвастаться даже маломальски приемлемым укрытием, где можно было бы переждать уход ходака, если вдруг таковым кто вернется из бездны. Мы-то спрячемся за обломками скал, какими усыпано подножие круче. А вот выброшенных обратно порталом людей не прикроет ни один изгиб местности. Впрочем, это больше их риск, а не наш. Договорились, что если все пройдет неудачно, тот, кто выживет, сразу бежит к пещере. Это если он попадется ходоку на глаза. Мы потом его вызволим из ловушки, если будет такая возможность. Чересчур много «если». Для себя я решил, что спасать буду только Гаспара с бароном, если выживут оба. Исключительно оба. Любой из этих двоих превратится в слишком опасного ходока. Их дары мне известны, а этот риск мне не нужен. Само собой, раньше времени я не стал озвучивать спутникам это свое решение. Велик шанс, что оно так и останется лишь в моих мыслях. С большой долей вероятности обратно людьми вернутся все трое. В этом поясе бездна не балует вступивших на путь по-настоящему сложными испытаниями. Все, уходим. Трех километров достаточно. Прячемся за камнями под кручей. Можно начинать. Подаю знак оставшимся напротив входа в пещеру. Те машут в ответ. Теперь ждем. Люди скрылись в пещере. Она коротка. Секунд десять и будут запрыгивать в нору. Они справятся, у каждого в кармане лежит выданный мной Боб. Я уже успел их получше узнать, все трое отнюдь не дураки. Вот сейчас... сейчас... Дно Вселенной, ходок! Ну хотя бы один. Не заметить возникшего в двух километрах от нас великана решительно невозможно. С маленькими фигурками людей чуть сложнее, но и те на ровной как стол местности отлично просматриваются на фоне далеких барханов. «А я говорил, что меня надо брать!» Зло ругается Эгер. «Не потянул Зох!» Вздыхает за соседним валуном вепрь. «Йок! Он заметил их!» Ха, «Не заметишь, тут все как на ладони!» «Вот срань!» «Спокойно!» Остужаю я страсти. Ходок дальше всех от пещеры. «Они успевают!» «Тот единственный случай, при котором я в это вмешаюсь!» Ходок без не та степень риска, чтобы опасность была сравнима с потерей двух полезных членов отряда. Схема проверенная. Здесь отлично подойдет та же тактика, которую я применил в бою с огнеплюем. Впрочем, можно поступить даже проще. До приказа не вмешиваться. Объявляю я громко, выходя из-за камня с обнаженными мечами в руках. Сидеть тихо, не дергаться. Не хочу терять время. Здесь нет смысла подкрадываться, пусть бежит ко мне сам. Ха, гля, и точно успевают. Замечание клеща соответствует истине. Уже видно, что барон с кузнецом доберутся до входа в пещеру быстрее гигантом, чащегося вольфгангу на перерез, но прилично опаздывающего. Отхожу от скалистой стены. Мне нужен простор для маневров. Сейчас эта глупая туша упрется в узкую дуру лаза и поймет, что туда не пролезть. Еще отойду. 200 метров от кручи достаточно. Моих спутников здесь ходок не почувствует. Зоха жалко, но он уже мертв. В распухшем гиганте я вижу исключительно хранилище семян и бобов, которые скоро пополнят мои запасы. Как все таки удачно, что в ходока превратился именно бывший купец. «Я здесь!» Приходится кричать во весь голос, уж больно велико расстояние. Но он услышал. Припавший к основанию плато великан рывком поворачивает на звук здоровенную голову. Мышки спрятались в норке, их уже не достать. Не будь здесь меня, он сидел бы у входа в пещеру до скончания века. Но появившаяся альтернатива слишком заманчива, чтобы отказаться от моего приглашения. Получилось. Бежит в мою сторону. Заметка на будущее. Так можно отвлекать от себя ходоков, загнавших кого-то в ловушку. Человек, которого видно глазами вкуснее, чем тот, которого великан только чувствует сенсорами. Жду. Через пару минут он уже будет здесь. У меня под ногами твердая каменистая почва, покрытая редкими, не способными создать мне помех растениями. Сцепление подошв обуви с этой поверхностью меня более чем устраивает. Резкие перемещения доступны мне в полном объеме. Потанцуем. 500 метров. 300. 200. Точно так же поднырну под рукой, прокачусь между ног и разрублю сухожилие сразу над пяткой. Затем вторая нога и, поставив ходака на четвереньки, допрыгну до горла. Все просто. Но что это? Почему он останавливается? Черные дыры. Он меня обманул. Он всех обманул. Из открытых ладоней гиганта вылетает рой огненных пчел. Это же те самые искорки, что были у Матвея. Боевого одаренного позовут с собой в бездну с куда меньшей вероятностью, чем полного бездаря. Эта подлая тварь, обманув нас, гарантировала себе место в тройке. И ведь риска для самого хитреца в таком вранье нет. В худшем случае данная ложь вскроется только в следующем поясе, до которого еще надо дожить, либо же, правда, всплывет, когда хитрецу уже будет на это плевать. После нас, хоть вспышка сверхновой, превратившегося в ходока под лица уже не накажешь но чего он боялся? У Эгера такие дары, что на фоне его плети второго уровня любой дар будет смотреться не страшно, если только дно Вселенной. Его искорки тоже на двушке. Скорость движения огненных пчел уступает только мыслям, стремительным чащимся в моей голове. Плотным пылающим кулаком рой взмывает в небо. Если отталкиваться от точки, в которой остановился задействовавший свою магию великан, то сгусток мерцающих огоньков за секунду пронесся 100 метров вперед и 50 вверх, зависнув почти строго надо мной. Что делать? Мчусь прочь. Но события развиваются слишком стремительно. Не успеваю я сделать и пары прыжков, как огненный рой едва ли не мгновенно рассеивается в огромную полусферу. Я под куполом. Ячейки, накрывшие меня, сети слишком малы, чтобы можно было проскочить между искрами. Я в ловушке. Но это еще не конец. Что дальше? Если прожигающие все, к чему прикоснуться пчела, не жалит своего хозяина, и ходок сейчас спокойно пройдет ко мне под купол сквозь сеть, он умрет. Загон радиусом в полсотни метров вполне достаточная для необходимых мне маневров площадка. Великан поймал мышку, тут не поспоришь, но мышка зубастая. Я не собираюсь сам прыгать на все прожигающие ячейки сети. Зря он ее вообще выпустил. С этой способностью Матвей управлялся куда как разумнее. Звезды. У этого дара на двушке другой принцип действия. Ходаку нет нужды ловить свою добычу вручную. Огоньки полетели вперед. Полусфера сжимается. Решение принимаю мгновенно. Сойдясь в середине первоначального условного шара, Схлопнувшаяся полусфера из искор сожжет все, что поймано в сеть. И чем ближе будет объект к центру сжатия, тем меньше от него останется. Слава звездам! Сейчас скорость огненных пчел не так велика, как то было в момент выброса роя гигантом. Я успею нырнуть в стену невода до того, как ячейки последнего сделаются настолько малы, что сквозь них не пройдет даже меч. Оружие я обязан спасти. Если мое тело не развалится на куски, то магия жемчужины... Очень быстро заделает дыры, которые оставит после себя прошедшие сквозь плоть искры. Уверен, повторно воспользоваться этой способностью ходок сразу не сможет. У меня будет время, чтобы прикончить его. У меня или... Да, здесь уже не до страха за жизни соратников. Если ячейки сети сомкнутся быстрее, чем это для меня допустимо, тот прожаренный фарш, в который я превращусь, восстанавливаться назад в человека будет чересчур долго их помощь нужна, риск оправдан». «Помогайте! Сейчас его дар пропадет!» Выкрикиваю, бросаясь прочь от гиганта, но навстречу летящей ко мне сети огоньков. Расстояние до прячущихся за камнями людей не столь велико. Меня точно услышали, но смотреть на реакцию соратников некогда. «Когда я умру и воскресну, ходок будет от меня в сотни метров». Я помню, как срастались между собой части тела мальчишки, разрубленного на куски моим учителем. Жемчужина работает быстро. Если успею проскочить сквозь сеть с относительно широкой ячейкой, то и восстановиться успею. Стая огненных пчел приближается. Прыгаю. Руки с выставленными перед собой клинками смотрят вперед. Сам же я не вытягиваюсь в полете параллельно Земле, а наоборот стараюсь сохранить максимально вертикальное положение. Мое тело должно соприкоснуться с сетью всей своей площадью, чтобы искры прошли сквозь меня по кратчайшему пути. Так я получу меньше повреждений. Слава звездам! Мечи, как и выставленные вперед руки, проходят сквозь не успевшие сомкнуться до предельных размеров ячейки сети. Раскаленные искры впиваются в мое тело. Одна из огненных пчел прилетает точно в лоб. Боль что, она всего лишь сигнал, сообщающий о повреждениях организма. Мир на мгновение гаснет. Я умер. И свет возвращается. Жив. Только...